Вопрос, следовательно, в том, чтобы выбраться из увлекающего нас потока иллюзий и, подобно форели, которая пробирается против течения, перескакивая через препятствия, достигнуть истоков. Тяжелая задача, но она ведет к спасению. Этот величественный поединок, полный страдания и героического преодоления, носит название Сатхана, участники его «садхаки». Их маленькая когорта, обновляясь из поколения в поколение, пополняется бесстрашными сердцами, которые должны пройти школу терпения и суровой дисциплины, испытанной веками. Два пути существуют для них, два рода оружия. примечание Среди многих других главные из которых я укажу во второй части этой книги, посвященной философскому и религиозному учению Вивикананды. Там я отведу значительное место главным йогам Индии. Конец примечания. Итак, два пути существуют для них два рода оружия, требующие длительной и упорной подготовки. Первый путь – Путь познания через полное отрицание «не то, не то». Примечание. «Не ти, не то» — таково именно определение Брахмана в Упанишадах. Смотрите в христианской мистике. Святой Дионисий Ореупагид. Трактат о мистическом богословии, глава пятая о том, что верховный создатель познаваемых вещей не является ничем из того, что может быть постигнуто разумом, где ученый-богослов собирает на одной странице всевозможное отрицания для определения Бога. Во втором томе настоящей книги я вернусь к этому параллелизму между двумя мистиками – индуистским и европейским. Конец примечания. Итак, путь познания через полное отрицание «не то, не то» — это оружие джнянинов. И другой — путь познания через постепенное утверждение «то, то» — это оружие бхакти. Идущие по первому пути всю свою надежду возлагает на познание интеллектуальное, и, напрягши все силы, не отрывая взора от высшей цели, отказываются от всего, что есть или кажется стоящим вне её. Второй путь — это познание через любовь и ради любви к возлюбленному, чья форма, очищаясь, меняется. Идущие по этому пути отказываются мало-помалу от всего, что не есть он. Первый, джнянин, идет по пути абсолюта, безличного Бога. Второй, Бхакти, следует по пути Бога личного или, по крайней мере, задерживается на этом пути, прежде чем догнать у цели паломников джняны.